Булочники и парикмахеры На Тверской против Леонтьевского переулка высится здание бывшего булочника Филиппова. Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. В дальнем углу вокруг горячих железных ящиков стояла постоянная толпа. Жующие знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем. Публика от учащейся молодежи до старых чиновников во фризовых шинелях и от расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин. На хорошем масле со свежим фаршем пятачковый пирог был так велик, что парой можно было сытно позавтракать. Их завел еще Иван Филиппов, основатель булочной, прославившийся далеко за пределами московскими, калачами и сайками, а главное – черным хлебом прекрасного качества. Прилавки и полки левой стороны булочной, имевшие отдельный ход, всегда были окружены толпами, покупавшими фонтиками черный хлеб и ситный. Черный хлеб калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург, к царскому двору. Пробовали печь на месте, да не выходило. Кроме того, железных дорог тогда еще не было. По зимам шли обозы с его сухарями, калачами и сайками, на соломе испеченными даже в Сибирь. Их как-то особым способом, горячими, прямо из печки, замораживали, везли за тысячу верст, а уже перед самой едой оттаивали, тоже особым способом, в сырых полотенцах, и ароматные горячие калачи где-нибудь в Барнауле или Иркутске подавались на стол с пылу с жару. Калачи на отрубях, сайки на соломе. И вдруг появилась новинка, на которую покупатель набросился стаей. Это сайки с изюмом. «Как вы додумались?» «И очень просто», — отвечал старик. «Вышло это действительно даже очень просто. В те времена...» Всевластным диктатором Москвы был генерал-губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались ему к чаю. «Это что за мерзость! Подать сюда булочников Филиппова!» — заорал как-то властитель за утренним чаем. Слуги, не понимая в чем дело, притащили к начальству испуганного Филиппова. «Это что, таракан?» И сует сайку с запеченным тараканом. Это что, а? И очень даже просто ваш превосходительство. Поворачивает перед собой сайку старик. Что? Что? Просто? Это изюминка с... и съел кусок с тараканом. Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? Пшел вон! Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решито изюма, да в тесто. К великому ужасу пекарей и ввалил. Через час Филиппов угощал Закрепского сайками с изюмом, а через день от покупателей отбою не было. А все-таки Филиппов был разборчив и не всяким случаем пользовался, где можно деньги нажить. У него была своеобразная честность. Там, где другие булочники из-за грех не считали мошенничеством деньги наживать, Филиппов поступал иначе. Огромные куши наживали булочники перед праздниками, продавая лежалый товар за полную стоимость по благотворительным заказам на подаяние заключенным. Испокон веков был обычай на большие праздники – Рождество, Крещение, Пасху, Масленицу, а также в дни поминовения усопших – в родительские субботы посылать в тюрьмы подаяние арестованным. Особенно хорошо в этом случае с Москва. Булочные получали заказы от жертвователя на тысячу, две, а то и больше калачей и саек, которые развозились в каноны праздников и делились между арестантами. При этом никогда не забывались и караульные солдаты, исквартировавших в Москве полков. Ходить в караул считалось вообще трудной и рискованной обязанностью, но перед большими праздниками солдаты просились, чтобы их назначали в караул. Для них, никогда не видевших куска белого хлеба, эти дни были праздниками. Когда подаяние большое, они приносили хлеба даже в казармы и делились с товарищами. Главным центром, куда направлялись подаяния, была центральная тюрьма – Бутырский тюремный замок. Туда со всей России поступали арестанты, ссылаемые в Сибирь. Отсюда они до постройки Московско-Нижегородской железной дороги отправлялись пешком по Владимирке. Жертвовали кто чем мог, стараясь лично передать подаяние. Для этого сами жертвователи отвозили иногда ваза по тюрьмам, а одиночная беднота с парой калачей или испеченной дома булкой поджидала на Садовой по пути следования партий и, прорвавшись сквозь цепь, совала в руки арестантам свой трудовой кусок. Страшно было движение этих партий. По всей Садовой и на всех попутных улицах выставлялась вдоль тротуаров цепью охрана с ружьями. И движется, ползет громыхай, извиня железом, партия, иногда в тысячу человек, от пересыльной тюрьмы по Садовой, Таганке, Рогожской. В голове партии погремливают ручными и ножными кандалами, обнажая то и дело наполовину обритые головы каторжане. Им приходится на ходу отвоевывать у конвойных подаяния, бросаемые народом. Засыльно ссыльно-каторжными в одних кандалах шли скованные по нескольку железным прутом ссыльные в Сибирь, за ними беспаспортные бродяги, этапные, арестованные за бесписьменность, отсылаемые на родину. За ними вереница заваленных узлами и мешками колымак, на которых расположились больные и женщины с детьми, возбуждавшими особое сочувствие. Во время движения партии езда по этим улицам прекращалась. Миновали Таганку, перевалили заставу, а там за заставой на Владимирке тысячи народа съехали с вазами, ждут – Это и москвичи, и крестьяне ближайших деревень, и скупщики с пустыми мешками с окраин Москвы, из базаров. До прибытия партии приходит большой отряд солдат, очищает от народа Владимирку и большое поле, которое и окружает. Это первый этап. Здесь производилась последняя перекличка и проверка партии. Здесь принималось и делилось подаяние между арестантами. И тут же ими продавалось барышникам, которые наполняли свои мешки калачами и булками, уплачивая за них деньги. А деньги только и ценили с арестантами. Еще дороже котировалась водка. Затем происходила умопомрачительная сцена прощания. Слезы, скандалы. Уже многие из арестантов успели подвыпить, то и дело буйство, пьяные драки. Наконец конвою удается угомонить партию, выстроить ее и двинуть по Владимирке в дальний путь. Главным образом перепевались и буянили, конечно, не каторжные, бывалые арестанты, а шпана, этапные. Когда Нижегородская железная дорога была выстроена, Владимирка перестала быть сухопутным стиксом, и по ней хороны со штыками уже не направляли в ад души грешников. Закрылась Владимирка, уничтожен за заставой и первый этап, где раздавалось последнее подаяние. Около вокзала запрещено было принимать подаяние, разрешалось только привозить его перед отходом партии в пересыльную тюрьму и передавать не лично арестантам, а через начальство. Особенно на это обиделись рогожские старообрядцы. Они наотрез отказались возить подаяние в пересыльный замок и облюбовали для раздачи его две ближайшие тюрьмы при Рогожском полицейском доме и при Лефортовском. И заваливали в установленные дни подаянием эти две части, хотя остальная Москва продолжала посылать по-прежнему во все тюрьмы. Это пронюхали хитровцы и воспользовались. Перед большими праздниками, к великому удивлению начальства, Лефортовская и Рогорская части переполнялись арестантами и по всей Москве шли драки и скандалы, причем за бесписьменность задерживалось неимоверное количество бродяг, которые указывали свое местожительство главным образом в Лефортово и Рогорской, куда их и пересылали с конвоем для удостоверения личности». А вместе с ними вазами возили подаяние, которое тут же раздавалось арестантам, менялось ими на водку и поедалось».